Глава третья. Искусство как прием. Уже из предыдущего мы видели, что непонимание психологии формы было основным грехом господствовавшей у нас психологической теории искусства и что ложные в своей основе интеллектуализм и теория образности породили целый ряд очень далеких от истины из запутанных представлений. Как здоровая реакция против этого интеллектуализма, возникло у нас формальное течение, которое начало создаваться и осознавать себя только из оппозиции к прежней системе. Это новое направление попыталось в центр своего внимания поставить находившуюся раньше в пренебрежении художественную форму. Оно исходило при этом не только из неудач прежних попыток понять искусство, отбросившей его форму, но и из основного психологического факта, который, как увидим ниже, лежит в основе всех психологических теорий искусства. Этот факт заключается в том, что художественное произведение, если разрушить его форму, теряет свое эстетическое действие. Отсюда соблазнительно было заключить, что вся сила его действия связана исключительно с его формой. Новые теоретики так и формулировали свой взгляд на искусство, что оно есть чистая форма, совершенно не зависящая ни от какого содержания. Искусство было объявлено приемом, который служит сам себе целью, и там, где прежние исследователи видели сложность мысли, там новые увидели просто игру художественной формы. Искусство при этом повернулось к исследователям совсем не той стороной, В которой оно было обращено к науке прежде. Шкловский формулировал этот новый взгляд, когда заявил: Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь не материал, а отношение материалов. И как всякое отношение и это отношение нулевого измерения. Поэтому безразличен масштаб произведения. Арифметическое значение его числителя и знаменателя. Важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения противопоставления мира миру или кошки камню а равны между собой. В зависимости от этой переменной взгляда формалисты должны были отказаться от обычных категорий формы и содержания и заменить их двумя новыми понятиями – формы и материала. Все то, что художник находит готовым, будь то слова, звуки, ходячие фабулы, обычные образы и тому подобное, все это составляет материал художественного произведения вплоть до тех мыслей, которые заключены в произведении. Способ расположения и построения этого материала обозначается как форма этого произведения, опять-таки независимо от того, прилагается ли это понятие к расположению звуков в стихе или к расположению событий в рассказе или мысли в монологе. Таким образом, чрезвычайно плодотворно и с психологической точки зрения существенно, было расширено обычное понятие формы. В то время как прежде под формой в науке понимали нечто весьма близкое к обывательскому употреблению этого слова, то есть исключительно внешний, чувственно воспринимаемый облик произведения, как бы его внешнюю оболочку. Относя за счет формы, чисто звуковые элементы поэзии, красочные сочетания в живописи и тому подобное. Новое понимание расширяет это слово до универсального принципа художественного творчества. Под формой оно понимает всякое художественное расположение готового материала, сделанное с таким расчетом, чтобы вызвать известный эстетический эффект. Это и называется художественным приемом. Таким образом, всякое отношение материала в художественном произведении будет формой или приемом. С этой точки зрения, стих не совокупность составляющих его звуков, а последовательность или чередование их соотношения. Стоит переставить слова в стихе, сумма составляющих его звуков, то есть материал его, останется ненарушенной, но исчезнет его форма. Стих. Точно так же, как в музыке сумма звуков не составляет мелодии, а последняя является результатом соотношения звуков, так же точно и всякий прием искусства есть в конечном счете Построение готового материала или его формирования. С этой точки зрения формалисты подходят к сюжету художественного произведения, который прежними исследователями обозначался как содержание. Поэт большей частью находит готовым тот материал событий, действий, положений, которые составляют материал его рассказа и его творчество, заключается только в формировании этого материала, придании ему художественного расположения. Совершенно аналогично тому, как поэт не изобретает слова, а только располагает их в стих. Методы и приемы сюжета сходны и, в принципе, одинаковые с приемами хотя бы звуковой инструментовки. Произведения словесности представляют собой сплетение звуков, артикуляционных движений и мыслей. Мысль в литературном произведении или такой же материал, как произносительная и звуковая сторона морфемы или же инородное тело. И дальше. Сказка новелла, роман, комбинация мотивов. Песня, комбинация стилистических мотивов, поэтому сюжет и сюжетность являются такой же формой, как и рифма. В понятии содержания при анализе произведения искусства с точки зрения сюжетности, надобности не встречаются. Таким образом, Сюжет определяется новой школой в отношении к фабуле, так как стих в отношении к составляющим его словам, как мелодия в отношении к составляющим ее нотам, как форма к материалу. Фабуле противостоит сюжет. Те же события, но в их изложении в том порядке, в каком они сообщены в произведении в той связи, в какой даны произведения сообщения о них. Кратко выражаясь, фабула — это то, что было на самом деле. Сюжет — то, как узнал об этом читатель. «Фабула есть лишь материал для сюжетного оформления», — говорит Шкловский. Таким образом, сюжет Евгения Онегина — Не роман героя с Татьяной, а сюжетная обработка этой фабулы, произведенная введением перебивающих отступлений с этой же точки зрения подходят формалисты и психологии действующих лиц. И эту психологию мы должны понимать только как прием художника, который заключается в том, что заранее данные психологический материал искусственно и художественно перерабатывается и оформляется художником в соотношении с его эстетическим заданием. Таким образом, объяснение психологии действующих лиц и их поступков мы должны искать не в законах психологии, а в эстетической обусловленности. Заданиями автора. Если Гамлет медлит убить короля, то причину этого надо искать не в психологии нерешительности и безволия, а в законах художественного построения. Медлительность Гамлета есть только художественный прием трагедии, и Гамлет не убивает короля сразу только потому, что Шекспиру нужно было затянуть трагическое действие по чисто формальным законам, как поэту нужно подобрать слова под рифму не потому, что таковы законы фонетики, но потому, что таковы задания искусства. Не потому задерживается трагедия, что Шиллеру надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот. Потому Валенштейн медлит, что трагедию надо задерживать, а задержание это скрыть. То же самое и в Гамлете. Таким образом, ходячее представление о том, что по скупому рыцарю можно изучить психологию скупостью, а по сальере психологию зависти, окончательно дискредитируется, как и другие столь же популярной и гласящей будто задачей Пушкина было изобразить скупость и зависть, а задачей читателя – познать их. И скупость и зависть, с новой точки зрения, есть только такой же материал для художественного построения, как звуки в стихе и как гамма-рояля. А Зачем король Лир не узнает Кента? Почему Кент и Лир не узнают Эдгара? Почему мы в танце видим просьбу после согласия? Что развело и разбросало по свету Глана и Эдварду в пане Гамсуна, хотя они любили друг друга? На все эти вопросы было бы нелепо искать ответ в законах психологии потому что все это имеет одну мотивировку – мотивировку художественного приема. И кто не понимает этого, тот равным образом не понимает, для чего слова в стихе располагаются не в том порядке, как в обычной речи, и какой совершенно новый эффект дает это искусственное расположение материала. Такое же изменение претерпевает и обычное воззрение на чувства, якобы заключенное произведение искусства. И чувства оказываются только материалом или приемом изображения. Сентиментальность не может быть содержанием искусства, хотя бы потому уже, что в искусстве нет содержания. Изображение вещей. С сентиментальной точки зрения, есть особый метод изображения, такой же, например, как изображение их с точки зрения лошади, толстой холстомер или великана, свифт. По существу своему, искусство внеэмоционально. Искусство безжалостно или внежалостно, кроме тех случаев, когда чувство сострадания взято как материал для построения. Но и тут, говоря о нем, нужно рассматривать его с точки зрения композиции, точно так же, как нужно, если вы желаете понять машину, смотреть на приводной ремень, как на деталь машины, а не рассматривать его с точки зрения вегетарианца. Таким образом, и чувства оказываются только деталью художественной машины, приводным ремнем художественной формы. Совершенно ясно, что при такой перемене крайнего взгляда на искусство вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах построения литературной науки, как говорит Эйхенбаум. Речь идет не об изменении способа изучения, а об изменении самого основного объяснительного принципа. При этом сами формалисты исходят из того факта, что они покончили с дешевой и популярной психологической доктриной искусства, а потому склонны рассматривать свой принцип как принцип, антипсихологический по существу. Одна из методологических основ в том и заключается, чтобы отказаться от всякого психологизма при построении теории искусства. Они пытаются изучать художественную форму как нечто совершенно объективное и независимое от входящих в ее состав мыслей и чувств и всякого другого психологического материала. Художественное творчество, говорит Ихенбау, по самому существу своему сверхпсихологично. Оно выходит из ряда обыкновенных душевных явлений и характеризуется преодолением душевной эмпирики. В этом смысле душевное как нечто пассивное – Данные необходимо надо отличать от духовного, личное от индивидуального. Однако с формалистами происходит то же самое, что и со всеми теоретиками искусства, которые мыслят построить свою науку вне социологических и психологических основ. О таких же критиках Лансон совершенно правильно говорит. Мы, критики, делаем то же, что господин Журден, Мы говорим прозой, то есть, сами того не ведая, занимаемся социологией. И так же, точно как знаменитый герой Мальера, только от учителя должен был узнать, что он всю жизнь говорил прозой, так всякий исследователь искусства узнает от критика, что он сам того не подозревая, фактически занимался социологией и психологией. Потому что слова Лансона с совершенной точностью могут быть отнесены и к психологии. Показать, что в основе формального принципа, так же точно, как в основе всяких других построений искусства, лежат известные психологические предпосылки, и что формалисты на деле вынуждены быть психологами и говорить подчас запутанно, но совершенно психологической прозой, чрезвычайно легко. Так, исследование Томашевского, основанное на этом принципе, начинается следующими словами. Невозможно дать точное объективное определение стиха. Невозможно наметить основные признаки, отделяющие стих от прозы. Стихи мы узнаем по непосредственному восприятию. Признак стихотворности рождается не только из объективных свойств поэтической речи, но и из условий ее художественного восприятия, из вкусового суждения о ней слушателя. Что это означает, как непризнание, что без психологического объяснения у формальной теории нет никаких объективных данных для основного определения природы стиха и прозы, этих наиболее отчетливых и ясных формальных приемов? То же самое становится совершенно ясно и из самого поверхностного анализа выдвигаемой формалистами формулы. Формула формалистов, искусство как прием, естественно вызывает вопрос, прием чего? Как совершенно правильно указывал в свое время Жирманский, прием ради приема, прием взятый сам для себя, ни на что не направленный, есть не прием, а фокус и сколько формалисты не стараются оставить этот вопрос без ответа, они опять, как Журден, дают на него ответ, хотя сами и не сознают его. Этот ответ заключается в том, что у приема искусства оказывается своя цель, которой он всецело определяется, и которая не может быть выражена иначе, как психологических понятиях. Основой этой психологической теории оказывается учение об автоматизме всех наших привычных переживаний. Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки. Если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами. Процессом об автоматизации объясняются законы нашей прозаической речи с ее недостроенной фразой и с ее полувыговоренным словом. При таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счетом и пространством. Они не видятся нами, а узнаются по первым чертам. Вещь проходит мимо нас как бы запакованной. Мы знаем, что она есть, по месту, которое она занимает, но видим только ее поверхность. И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание приемом искусства является прием отстранения вещей и прием затрудненной формы увеличивающий трудность и долготу восприятия так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен искусство есть способ пережить делание вещи а сделанное в искусстве не важно. Оказывается, следовательно, что у того приема, из которого слагается художественная форма, есть своя цель, и при определении этой цели теория формалистов впадает в удивительное противоречие сама с собой, когда она начинает с утверждения, что в искусстве важны не вещи, не материал, Несодержание окончает тем, что утверждает, целью художественной формы является прочувствовать вещь, сделать камень каменным, то есть сильнее и острее пережить тот самый материал, с отрицания которого мы начали. Благодаря этому противоречию теряется все истинное значение найденных формалистами законов остранения и тому подобное, так как целью этого остранения в конце концов оказывается то же восприятие вещи, и этот основной недостаток формализма, непонимание психологического значения материала, приводит его к такой же Сенсуалистической односторонности, как непонимание формы, привело потебнянцев к односторонности интеллектуалистической. Формалисты полагают, что в искусстве материал не играет никакой роли, и что поэма разрушения мира и поэма окошки и камни совершенно равны с точки зрения их поэтического действия. Вслед за Гейне, они думают, что в искусстве форма все, а материал не имеет никакого значения. Штауп, портной, считает за фраг, который он шьет из своего сукна, ровно столько же, сколько за фраг, который он шьет из сукна заказчика. Он просит оплатить ему только форму, а материал отдает даром. Однако сами же исследователи должны были убедиться, что не только все портные не похожи на Штауба, но и в том, что в художественном произведении мы оплачиваем не только форму, но и материал. Сам же Шкловский утверждает, что подбор материала далеко не безразличен. Он говорит, выбирают величины значимые, ощутимые. Каждая эпоха имеет свой индекс, свой список запрещенных за устарелостью тем. Однако легко убедиться, что каждая эпоха имеет список не только запрещенных, но и разрабатываемых ею тем, и что следовательно, самая тема или материал построения оказываются далеко не безразличными в смысле психологического действия целого художественного произведения жирмунский совершенно правильно различает два смысла формулы искусство как прием ее первый смысл заключается в том что она предписывает рассматривать произведение как эстетическую систему обусловленную единством художественного задания то есть как систему приема Но совершенно ясно, что в таком случае второй прием есть не самоцель, а получает смысл и значение в зависимости от того общего задания, которому он подчинен. Если же под этой формулой, как гласит ее второй смысл, мы будем понимать не метод, а конечную задачу исследования и будем утверждать, что все в искусстве есть только художественный прием. В искусстве на самом деле нет ничего, кроме совокупности приемов. Мы, конечно, впадем в противоречие с самыми очевидными фактами, гласящими, что и в процессе творчества, и в процессе восприятия есть много заданий вне эстетического порядка, и что все так называемое Прикладное искусство одной стороной представляет прием, а другой – практическую деятельность. Вместо формальной теории мы рискуем здесь получить формалистические принципы и совершенно ложное представление о том, что тема, материал и содержание не играют роли в художественном произведении. Совершенно правильно отмечает Жирманский, что самое понятие о поэтическом жанре как об особом композиционном единстве связано с тематическими определениями. Ода, поэма и трагедия – каждая имеет свой характерный круг тем. К таким выводам могли прийти формалисты, только исходя в своих построениях из искусств неизобразительных, беспредметных, как музыка или декоративный орнамент, толкуя по аналогии с узором все решительно художественные произведения. Как в орнаменте у линии нет другой задачи, кроме формальной, так и во всех остальных произведениях отрицается формалистами всякая внеформальная реальность. Отсюда, говорит Жирманский, отождествление сюжета Евгения Онегина с любовью Ринальда и Анжелики во влюбленном Роланде Боярда. Все различие в том, что у Пушкина причины неодновременности увлечения их друг другом даны сложной психологической мотивировке, а у Боярда тот же прием мотивирован чарами. Мы могли бы присоединить сюда же известную басню о журавле и цапле, где осуществляется та же сюжетная схема в обнаженной форме. А любит Б, Б не любит А. Когда же Б полюбил А, то А уже не любит Б. Думается, однако, что для художественного впечатления Евгения Онегина это сродство с басней является весьма второстепенным. И что гораздо существеннее, то глубокое качественное различие, которое создается благодаря различию темы арифметического значения числителя и знаменателя, в одном случае Онегина и Татьяны а В другом случае – журавля и цапли. Исследования Христиансена показали, что материал художественного произведения участвует в синтезе эстетического объекта, и что он отнюдь не подчиняется закону геометрического отношения, совершенно независимого от абсолютной величины входящих в него членов. Это легко заметить при сохранении одной и той же формы и изменении абсолютной величины материала. Музыкальное произведение кажется независимым от высоты тона, скульптура – от абсолютной величины. Лишь тогда, когда изменения достигают крайних пределов, деформация эстетического объекта становится заметной всем. Операция, которую надо проделать, чтобы убедиться в значимости материала, совершенно аналогична той, посредством которой мы убеждаемся в значимости формы. Там мы разрушаем форму и убеждаемся в уничтожении художественного впечатления. Если мы, сохранив форму, перенесем ее на совершенно другой материал, мы опять убедимся в искажении психологического действия произведения. Христиансен показал, как важно это искажение, если мы ту же самую гравюру отпечатаем на шелку, японской или голландской бумаги. если ту же статую высечем из мрамора или отольем из бронзы. Тот же роман переведем с одного языка На другой. Больше того, если мы уменьшим или увеличим сколько-нибудь значительно абсолютную величину картины или высоту тона мелодии, мы получим совершенно явную деформацию. Это станет еще яснее, если мы примем во внимание, что под материалом христиансен разумеет материал в узком смысле слова самое вещество, из которого сделано произведение, и отдельно выделяет предметное содержание искусства, относительно которого приходит к такому же точно выводу. Это однако не значит, что материал или предметное содержание имеет значение благодаря своим внеэстетическим качествам, например, благодаря стоимости бронзы или мрамора. И тому подобное. Хотя влияние предмета не зависит от его внеэстетических ценностей, он все же может оказаться важной составной частью синтезированного объекта. Хорошо нарисованный пучок редьки выше скверно нарисованной мадонны, стало быть, предмет совершенно не важен. Тот самый художник, который пишет хорошую картину на тему «пучок редьки», может быть, не сумеет справиться с темой Мадонны. Будь предмет совершенно безразличен, что могло бы помешать художнику на одну тему создать столь же прекрасную картину, как и на другую? Чтобы уяснить себе действие и влияние материала, нужно принять во внимание следующие два чрезвычайно важных соображения. Первое заключается в том, что восприятие формы в его простейшем виде не есть еще сам по себе эстетический факт. Мы встречаемся с восприятием форм и отношений на каждом шагу в нашей повседневной деятельности, и, как это показали недавно блестящие опыты Келлера, восприятие формы спускается очень глубоко по лестнице развития животной психики. Его опыты заключались в том, что он дрессировал курицу на восприятие отношений или форм. Курице предъявлялось два листа бумаги А и Б, из которых А был светло-серого, а Б темно-серого света. На листе А зерна были приклеены, на листе Б наложены свободно, и курица после ряда опытов приучалась подходить прямо к темно-серому листу бумаги Б и клевать. Тогда курице были предъявлены однажды два листа бумаги, один прежний Б темно-серый и другой новый С еще более темно-серый. Таким образом, в новой паре был оставлен один член прежний, но только он играл роль более светлого, то есть которую в прежней паре играл лист А. Казалось бы, курица, выдрессированная на то, чтобы клевать зерна с листа Б, должна была бы и сейчас обратиться прямо к нему, так как другой новый лист ей неизвестен. Так было бы, если бы дрессировка производилась на абсолютное качество цвета. Но опыт показывает, что курица обращается к новому листу С и обходит прежний лист Б, потому что выдрессирована она не на абсолютное качество цвета, а на его относительную силу. Она реагирует не на лист Б, а на члена пары, на более темный. И так как в новой паре Б играет не ту роль, что в прежней, он оказывает совершенно иное действие. Эти исторические для психологии опыты показывают, что и восприятие форм и отношений оказывается довольно элементарным и, может быть, даже первичным актом животной психики. Отсюда совершенно ясно, что далеко не всякое восприятие формы будет непременно актом художественным. Второе соображение не менее важно. Оно исходит из самого же понятия формы и должно разъяснить нам, что и форма в ее конкретном значении не существует вне того материала, который она оформляет. Отношения зависят от того материала, который соотносится. Одни отношения мы получим, если вылепим фигуру из папье-маше, и совершенно другие, если отольем из бронзы. Масса папье-маше не может прийти в такое же точное соотношение, как масса бронзы. Точно так же известные звуковые соотношения возможны только в русском языке, другие возможны только в немецком сюжетные отношения несовпадения в любви будут одни если возьмем глана и эдварду другие онегина и татьяну третьи журавля и цаплю таким образом всякая деформация материала есть вместе с тем и деформация самой формы и мы начинаем понимать почему именно художественное произведение безвозвратно искажается, если мы его форму перенесем на другой материал. Эта форма оказывается на другом материале уже другой. Таким образом, желание избегнуть дуализма при рассмотрении психологии искусства приводит к тому, что и единственный из оставленных здесь факторов – получает неверное освещение. Наиболее явственно обнаруживается значимость формы для содержания на тех последствиях, которые обнаруживаются, когда ее отнять, например, когда сюжет просто рассказать. Художественная значимость содержания тогда, конечно, обесценивается, Но вытекает ли из этого, что эффект, который раньше исходил из формы и содержания, слитых в художественном единстве, зависел исключительно от формы? Такое заключение было бы так же ошибочно, как мысль, что все признаки и свойства воды зависят от присоединения к кислороду водорода, потому что если его отнять, то в кислороде мы не найдем уже ничего напоминающего воду. Не касаясь материальной правильности этого сравнения и не соглашаясь с тем, что форма и содержание образуют единство наподобие того, как кислород и водород образуют воду, нельзя все же не согласиться с логической правильностью того, как здесь вскрыта ошибка в суждении формалистов. То, что форма чрезвычайно значима в художественном произведении, что без специфической в этом отношении формы нет художественного произведения, это, думается, признано давно всеми. И об этом нет спора. Но значит ли из этого, что форма одна его создает? Конечно, не значит. Ведь это можно было бы доказать, если бы можно было взять одну лишь форму и показать, что те или иные бесспорно художественные произведения состоят из нее одной. Но этого, утверждаем мы, не сделано и не может быть сделано. Если продолжить эту мысль, надо будет дополнить ее указанием на то, что делались такие попытки представить одну форму, лишенную всякого содержания, но они всегда оканчивались такой же психологической неудачей, как и попытки создать художественное содержание вне формы. Первая группа таких попыток заключается в том психологическом эксперименте, который мы проделываем с произведением искусства перенося его на новый материал и наблюдая происходящую в нем деформацию другие попытки представляет так называемый вещественный эксперимент блестящая неудача которого лучше всяких теоретических соображений опровергает одностороннее учение формалистов здесь как и всегда мы проверяем теорию искусства его практикой. Практическими выводами из идей формализма была ранняя идеология русского футуризма, проповедь заумного языка, бессюжетности и так далее. Мы видим, что на деле практика привела футуристов к блестящему отрицанию всего того, что они утверждали в своих манифестах исходя из теоретических предположений. «Нами уничтожены знаки препинания, чем роль словесной массы выдвинута вперед и осознанно», утверждали они в параграфе 6 своего манифеста. На деле это привело к тому, что футуристы не только не обходятся без интерпунктуации, В своей стихотворной практике но вводят целый ряд новых знаков препинания например знаменитую изломанную строку стиха маяковского нами сокрушены ритмы объявляли они в параграфе восьмом и в поэзии пастернака дали давно невиданный в русской поэзии образчик изысканных ритмических построений Они проповедовали заумный язык, утверждая в параграфе пятом, что заум пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным. От смысла слово сокращается, корчится, каменеет. А на деле довели смысловой элемент в искусстве до невиданного еще господства, когда тот же Маяковский занят сочинением стихотворных реклам для Мастельпрома. Крученных в книге «Заумный язык» приходит как раз к обратному выводу о судьбе заумного языка. Он констатирует торжество зауми на всех фронтах. Он находит ее у Сейфулиной, Вячеслава Иванова, у Леонова, Бабеля, Пельника, веселого даже у Демьяна Бедного. Так ли это? Факты, приводимые автором, убеждают нас скорее как раз в обратном. Заумь победила в осмысленном тексте, насыщаясь смыслом от того места в тексте, в котором заумное слово поставлено. Чистая заумь умерла. И когда сам автор Фрейдебачет на психоаналитике, и занимается психоложеством, он не доказывает этим торжество Он образует очень осмысленные сложные слова из сочетания двух далеких по смыслу слов-элементов. Они проповедовали бессюжетность, а на деле строят исключительно сюжетные и осмысленные вещи. Они отвергали все старые темы, а Маяковский начал и кончает разработкой темы трагической любви, которая едва ли может быть отнесена к темам новым. Итак, в практике русского футуризма на деле был создан естественный эксперимент для формалистических принципов, и этот эксперимент явно показывает ошибочность выдвинутых воззрений. То же самое можно показать, если осуществить формалистический принцип в тех крайних выводах, к которым он приходит. Мы указывали на то, что определяя цель художественного приема, он запутывается в собственном противоречии и приходит к утверждению того, с отрицания чего он начал. Оживить вещи объявляется основной задачей приема. Какова же цель этих оживленных ощущений, теория дальше не поясняет, и сам собой напрашивается вывод, что дальнейшей цели нет, что этот процесс восприятия вещей приятен сам по себе и служит самоцелью в искусстве. Все странности и трудные построения искусства – В конце концов, служит нашему удовольствию от ощущения приятных вещей. Воспринимательный процесс в искусстве самоцелен, как утверждает Шкловский. И вот это утверждение самоцельности воспринимательного процесса, определение ценности искусства по той сладости, которую оно доставляет нашему чувству, неожиданно обнаруживает всю психологическую бедность формализма и обращает нас назад, к Канту, который формулировал, что «прекрасно то, что нравится независимо от смысла». И по учению формалистов выходит так, что восприятие вещи приятно само по себе, как само по себе приятно красивое оперение птиц, краски и форма цветка, блестящая окраска раковины. Примеры Канта. Этот элементарный гедонизм, возврат к давно оставленному учению о наслаждении и удовольствии, которые мы получаем от созерцания красивых вещей, составляет едва ли не самое слабое место в психологической теории формализма. И точно так же, как нельзя дать объективное определение стиха и его отличия от прозы, не обращаясь к психологическому объяснению, также точно нельзя решить и вопроса о смысле и структуре всей художественной формы, не имея никакой определенной идеи в области психологии искусства. Несостоятельность теории говорящий, что задачей искусства является создание красивых вещей и оживление их восприятия, обнаружено в психологии с достоверностью естественно-научной и даже математической истины. Из всех обобщений Фолькельта «Думается нет более бесспорного и более плодотворного, чем его лаконическая формула». Искусство состоит в развеществлении изображаемого. Можно показать не только на отдельных произведениях искусства, но и на целых областях художественной деятельности, что форма, в конечном счете, развоплощает тот материал, которым она оперирует, и удовольствие от восприятия этого материала никак не может быть признана удовольствием от искусства. Но гораздо большая ошибка заключается в том, чтобы вообще удовольствие какого бы то ни было сорта и рода признавать основным и определяющим моментом психологии искусства. «Люди поймут смысл искусства только тогда», — говорит Толстой, — когда перестанут считать целью этой деятельности красоту, то есть наслаждение. Он же на чрезвычайно примитивном примере показывает, как сами по себе красивые вещи могут создать невообразимо пошлое произведение искусства. Он рассказывает о том, как некая неумная, но цивилизованная дама читала ему сочиненный ею роман. В романе этом дело начиналось с того, что герцогиня в поэтическом лесу у воды, в поэтической белой одежде, с поэтическими распущенными волосами читала стихи. Дело происходило в России, и вдруг из-за кустов появляется герой в шляпе с пером гулиам Тель, так и было написано, и с двумя сопутствующими ему поэтическими белыми собаками. Автору казалось, что все это очень поэтично. Вот этот роман с белыми собаками и составленный сплошь из красивых вещей, восприятие которых может доставить только удовольствие. Неужели был пошлым и плохим только потому, что сочинительница не сумела вывести восприятие этих вещей из автоматизма и сделать камень каменным, то есть заставить ясно почувствовать белую собаку и распущенные волосы и шляпу с пером? Не кажется ли, скорее наоборот, что чем острее почувствовали бы мы все эти вещи, тем нестерпимо пошли был бы самый роман. Прекрасную критику эстетического гедонизма дает кроче, когда говорит, что формальная эстетика, в частности фехнеровская, задается целью исследовать объективные условия прекрасного. Каким физическим фактам соответствует прекрасное? Каким из них соответствует безобразное? Это похоже на то, как если бы в политической экономии стали искать законов обмена в физической природе тех объектов, которые участвуют в обмене. У того же автора находим два чрезвычайно важных соображения все по тому же поводу. Первое – это совершенно откровенное признание, что проблему влияния материала и формы Вместе, как и в частности, проблему поэтического жанра комического, нежного, юмористического, торжественного, возвышенного, безобразного и тому подобное, в искусстве можно решить только на почве психологии. Сам Кроче далеко не сторонник психологизма в эстетике, однако он сознает совершенное бессилие и эстетики, и философии при разрешении этих вопросов. А много ли, спрашивается, поймем мы в психологии искусства, если мы не сумеем разъяснить хотя бы проблему трагического и комического? И не сумеем найти между ними различия? Так как той, естественно, научной дисциплиной, которая задается целью построить типы и схемы для духовной жизни человека является психология, чисто эмпирический и описательный характер, который действительно все больше и больше подчеркивается в наши дни, то все эти понятия не подлежат ведению ни эстетики, ни философии вообще и должны быть отданы именно психологии. То же самое видели мы на примере формализма, который без психологических объяснений оказался не в состоянии правильно учесть действия художественной формы. Другое соображение короче, касается уже непосредственно психологических методов разрешения этой проблемы. И здесь он совершенно справедливо решительно высказывается против того формального направления, которое сразу приняла индуктивная эстетика, или эстетика снизу, именно потому, что она начала с конца, с выяснения момента удовольствия, то есть с того момента, на котором споткнулся и формализм. Она начала сознательно собиранием красивых предметов, Например, стала собирать конверты для писем различной формы и различного размера, а затем старалась установить, какие из них производят впечатление красоты, а какие вызывают впечатление безобразности. Грубый желтый конверт, безобразнейший в глазах того, кто должен вложить в него любовное послание в высшей степени подходят к повестке, заштемпелеванной рукой привратника и содержащий вызов в суд. Но не тут-то было. Они, индуктивисты, обратились к помощи такого средства, в соответствии которого строгости естественных наук трудно не усомниться. Они пустили в ход свои конверты и объявили референдум стремясь установить простым большинством голосов, в чем состоит прекрасное и безобразное. Индуктивная эстетика, несмотря на все свои усилия, не открыла до сих пор ни одного закона. В самом деле, формальная экспериментальная эстетика со времен Фехнера Видела в большинстве голосов решающее доказательство в пользу истины того или иного психологического закона. Таким же критерием достоверности пользуются часто в психологии при субъективных опросах и многие авторы до сих пор полагают, что если огромное большинство испытуемых, поставленных в одни и те же условия, дадут совершенно сходное положение, это может служить доказательством их истинности. Нет никакого более опасного заблуждения для психологии, чем это. В самом деле, стоит только предположить, что есть какое-нибудь обстоятельство, присутствующее у всех опрашиваемых людей, которая почему-либо искажает результаты их высказываний и делает их неверными, и все наши поиски истины окажутся безрезультатными. Психолог знает, сколько таких заранее искажающих истину влечений, всеобщих социальных предрассудков, влияний моды и тому подобное существует у каждого испытуемого. Получить психологическую истину таким путем так же трудно, как трудно таким путем получить правильную самооценку человека, потому что громадное большинство опрошенных стали бы утверждать, что они принадлежат к числу умных людей, а психолог, поступивший таким образом, вывел бы странный закон, что глупых людей не существует вовсе. Также поступает психолог, когда он полагается на высказывание испытуемого об удовольствии, не учитывая заранее, что самый момент этого удовольствия, поскольку он является необъясненным для самого субъекта, направляется непонятными ему причинами и нуждается еще в глубоком анализе для установления истинных фактов. Бедность и ложность гедонического понимания психологии искусства показал еще Вунд, когда он с исчерпывающей ясностью доказал, что в психологии искусства нам приходится иметь дело с чрезвычайно сложным видом деятельности, Момент удовольствия играет непостоянную и часто ничтожную роль. Вунд применяет в общем развитое Фишером и Липсом понятие в чувствовании и считает, что психология искусства лучше всего объясняется выражением в чувствовании потому что, с одной стороны, оно совершенно справедливо указывает, что в основании этого психического процесса лежат чувства, а, с другой стороны, указывает на то, что чувства в данном случае переносятся воспринимающим субъектом на объект. Однако вунт отнюдь не сводит к чувству, все переживания. Он дает понятию в чувствовании очень широкое и в основе своей до сих пор глубоко верное определение, из которого мы и будем исходить впоследствии, анализируя художественную деятельность. «Объект действует как возбудитель воли», — говорит он, — «но он не производит действительного волевого акта, а выявляет только стремления и задержки, из которых составляется развитие действия. И эти стремления и задержки переносятся на самый объект, так что он представляется предметом, действующим в разных направлениях и встречающим сопротивление от посторонних сил. Перенесясь таким образом в предмет, волевые чувства как бы одушевляют его и освобождают зрителя от исполнения действия. Вот какой сложной действительностью оказывается для Вунта даже процесс элементарного эстетического чувства. И в полном согласии с этим анализом, Вунд презрительно отзывается о работе Ланге и других психологов, утверждающих, что в сознании и художника, и воспринимающего его творения нет другой цели, кроме удовольствия. Имел ли Бетховен цель доставить себе и другим удовольствие, когда он в девятой симфонии излил в звуках все страсти человеческой души? от глубочайшего горя до самой светлой радости. Спрашивая так, Вунд, конечно, хотел показать, что если мы в обыденной речи неосторожно называем впечатление от девятой симфонии удовольствием, то для психолога это есть непростительная ошибка. На отдельном примере легче всего показать, как бессилен формальный метод сам по себе, не поддержанный психологическим объяснением, и как всякий частный вопрос художественной формы при некотором развитии утыкается в вопросы психологические и сейчас же обнаруживает совершенную несостоятельность элементарного гедонизма. Я хочу показать это на примере учения о роли звуков в стихе, в том виде, как оно развито формалистами. Формалисты начали с подчеркивания первенствующего значения звуковой стороны стиха. Они стали утверждать, что звуковая сторона в стихе имеет первенствующее значение и что даже восприятие стихотворения обыкновенно тоже сводится к восприятию его звукового прообраза. Всем известно, как глухо мы воспринимаем содержание самых, казалось бы, понятных стихов. Основываясь на этом совершенно правильном наблюдении, Якубинский пришел к совершенно правильным выводам. В стихотворно-языковом мышлении Звуки всплывают в светлое поле сознания. В связи с этим возникает эмоциональное к ним отношение, которое, в свою очередь, влечет установление известной зависимости между содержанием стихотворения и его звуками. Последнему способствуют также выразительные движения органов речи. Таким образом, из объективного анализа формы, не прибегая к психологии, можно установить только то, что звуки играют какую-то эмоциональную роль в восприятии стихотворения. Но установить это, значит явно обратиться за объяснением этой роли к психологии. Вульгарные попытки определить Эмоциональные свойства звуков из непосредственного воздействия на нас не имеют под собой решительно никакой почвы. Когда Бальман определял эмоциональный смысл русской азбуки, говоря, что А – самый ясный, влажный, ласковый звук, М – мучительный звук, И – звуковой лик изумления, испуга, Он все эти утверждения мог подтвердить более или менее убедительными отдельными примерами. Но ровно столько же можно было привести примеров, говорящих как раз обратное. Мало ли есть русских слов с и, которые никакого удивления не выражают? Теория ⁇ это стара как мир ⁇ И бесконечное число раз подвергалась самой решительной критике. И те подсчеты, которые делает Белый, указывая на глубокую значительность звуков R, D, Т в поэзии Блока и те соображения, которые высказывает Бальмант, одинаково лишены всякой научной убедительности. Горнфельд приводит по этому поводу умное замечание Михайловского по поводу подобной же теории, указывавшей, что звук «а» заключает в себе нечто повелительное. Достойно внимания, что акоть по конструкции языка приходится главным образом женщинам. Я, она была битопалой. Я, Варвара, заперта была в тереме и прочее. Отсюда повелительный характер русских женщин. Вунт показал, что звуковая символика встречается в языке чрезвычайно редко, и что количество таких слов в языке ничтожно по сравнению с количеством слов, не имеющих никакой звуковой значимости. А такие исследователи, как Нероб и Грамонн, Вскрыли даже психологический источник происхождения звуковой выразительности отдельных слов. Все звуки в языке, гласные и согласные, могут приобретать выразительное значение, когда тому способствует самый смысл того слова, где они встречаются. Если смысл слова в этом отношении содействия не оказывает, звуки остаются невыразительными. Очевидно, что если в стихе имеется скопление известных звуковых явлений, эти последние, смотря по выражаемой ими идее, станут выразительными, либо наоборот. Один и тот же звук может служить для выражения довольно далеких друг от друга идей. Точно так же устанавливает и нероб приводя громадное количество слов выразительных и невыразительных, но построенных на том же самом звуке. Существовала мысль, что между тремя «о» слово «монотон» и его смыслом Имеется таинственная связь. Ничего подобного нет на самом деле. Повторение одной и той же глухой гласной наблюдается и в других словах совершенно различного значения. Протокол, монопол, хронолог, заолог и так далее. Что же касается до выразительных слов, то чтобы лучше передать нашу мысль, нам не остается ничего другого, как привести следующее место из Шарля Балли. Если звучание слова может ассоциироваться с его значением, то некоторые звукосочетания способствуют чувственному восприятию и вызывают конкретное представление сами по себе звуки не способны произвести подобного действия. Таким образом, все последователи согласно сходятся на одном, что звуки сами по себе никакой эмоциональной выразительностью не обладают, и из анализа свойств самих звуков мы никогда не сумеем вывести законов их воздействие на нас. Звуки становятся выразительными, если этому способствует смысл слова. Звуки могут сделаться выразительными, если этому содействует стих. Иначе говоря, самая ценность звуков в стихе оказывается вовсе не самоцелью, воспринимающего процесса, как полагает Шкловский, а есть сложный психологический эффект художественного построения. Любопытно, что и сами формалисты приходят к сознанию необходимости выдвинуть на место эмоционального действия отдельных звуков значение звукообраза, утверждая, как это сделано, например, в исследовании Выгодского о Бахчисарайском фонтане, что этот звукообраз и основанный на нем подбор звуков имеют своей целью отнюдь не чувственное удовольствие от восприятия звуков самих по себе, а известное доминирующее значение, заполняющее в данный момент сознание поэта. И связанная, как можно предположить, со сложнейшими личными переживаниями поэта, так что исследователь решается высказать догадку, будто в основании звукообраза Пушкинской поэмы лежало имя Раневской. Также точно Эхенбаум критикует выдвигаемое белым положение будто Инструментовка поэтов бессознательно выражает аккомпанирование внешней формою идейного содержания поэзии. Эйхербаум совершенно справедливо указывает, что ни звукоподражание, ни элементарная символика не присуща звукам стиха. И отсюда сам собой напрашивается вывод, что задача звукового построения в стихе выходит за пределы простого чувственного удовольствия, которое мы получаем от звуков. И то, что мы хотели обнаружить здесь на частном примере учения о звуках, в сущности говоря, может быть распространено на все вопросы, решаемые формальным методом везде и всюду, мы натыкаемся на игнорирование соответствующей исследуемому произведению искусства психологии и, следовательно, неумение правильно его истолковать, исходя только из анализа его внешних и объективных свойств. И в самом деле, основной принцип формализма – оказывается совершенно бессильным для того, чтобы вскрыть и объяснить исторически меняющееся социально-психологическое содержание искусства и обусловленный им выбор темы, содержания или материала. Толстой критиковал Гончарова как совершенно городского человека, который говорил, что из народной жизни после Тургенева писать нечего. Жизнь же богатых людей с ее влюблениями и недовольством собою ему казалась полную бесконечного содержания. Один герой поцеловал свою даму в ладонь, а другой в локоть, а третий еще как-нибудь. Один тоскует от линии, а другой от того, что его не любят. И ему казалось, что в этой области нет конца разнообразию. Мы думаем, что чувства, испытываемые людьми нашего времени и круга, очень значительны и разнообразны, а между тем, в действительности, почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем очень ничтожным и несложным чувствам. К чувству гордости, половой похоти, к чувству тоски жизни. И эти три чувства и их разветвление составляют почти исключительное содержание искусства богатых классов. Можно не соглашаться с Толстым в том, что все содержание искусства сводится именно к этим трем чувствам, но что каждая эпоха имеет свою психологическую гамму которую перебирает искусство это едва ли станет отрицать кто нибудь после того как исторические исследования в достаточной степени разъяснили справедливость этого факта мы видим что формализм пришел к той же самой идее но только с другой стороны к которой подходили и побнеансы Он оказался тоже бессилен перед идеей изменения психологического содержания искусства и выдвинул в такие положения, которые не только ничего не разъяснили в психологии искусства, но сами нуждаются в объяснении со стороны последней. А в русском потебнянстве И в формализме, в их теоретической и практической неудаче, несмотря на все частичные огромные заслуги того и другого течения, сказался основной грех всякой теории искусства, которая попытается исходить только из объективных данных художественной формы или содержания, и не будет опираться в своих построениях, ни на какую психологическую теорию искусства.